Он покинул кабинет, но задержался в канцелярии, где князь Максутов доложил, что принята телеграмма из Николаевска. На Амуре уже поймали 14 беглецов. Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Преамурске генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше. Я такого же мнения, согласился Ляпишев. Будем надеяться, что выловят еще больше. Многих. Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Финчику. Я расслаблю уже на подходе. Куда мы распихаем еще восемьсот негодяев? Ума не приложу. О, Господи! Как мне все это расточертело и не знаю, когда все это кончится. Политическая каторга на Кааре. Просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для политиков каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет, 1886-1903. За этот немалый срок через Сахалин прошли 41 человек. Из них умерли пятеро а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных и грамотных людях. Именно трудами политиков были заведены на каторги детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды. Наконец, среди них оказались ученые, Они много печатались в научных изданиях. Их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы». Он не боялся в нарушении всяких инструкций выплачивать политикам жалования, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чиндралы Михаил Николаич признавал, если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно политику, ибо он не разворует добро, а сохранит. Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников. Утром Губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаковск, самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, где и жизнь привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимался Ярославля всех каторжан, у которых сроки наказания не выше 4 лет. А всех с большими сроками пусть доставят на север. К нам, где условия надзора построже, «Да и жизнь намного поганее, нежели у вас, почти курортников!» «Всего доброго!» Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие табельное. Дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек. Сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что Ярославль миновал траверс императорской гавани, и если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать на рейде Александровска. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда из города, потянулись верениц колясок с администрации, а Ярославль уже дымил на рейде напротив маяка Жонкерр, Баржи с каторжными командами из числа матросов военного флота торопливо переваливали из трюмов корабля на берег, отащавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия власть придержащих. Но! Называйся, по какой статье прибыл? Перегудов Иван, по бродяжничеству. Тут же кулаком прибывшего по морде. Бац! Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом годе уже бывал здесь под именем Филонова. Бежал. Теперь заново перекрестили тебя. Эй, в кандалы его. Давай следующего. Устала комиссия парень из крестьян. Его тоже в ухо. «За что лупите, ваш благородие? А что ж нам, или орден тебе повесить?» Вот стоит с мешком печальный русский интеллигент. «Небось, политика. Какой партии?» «Простите, я только вегетарианец». «Знаем вас, паскудов! Начитались лёвки Толстого, а теперь против у царя попёрлись». Ану, Огурченко, дай-ка ему!» За Огурченко дело не стало. Приказ есть приказ. «Здоров!» — кричат врачи. И печальный интеллигент, подкинув мешок на спине, отходит в сторону угодных. «А тебя за что?» — спрашивают его уголовники. «Если бы знать, следует невеселый ответ. Наверное, виноват, что всегда отвергал мясную пищу. Ляпишев в сером генеральском пальто стоял на пристани под Лебунге, когда к нему подошел молодой человек. «Я желал бы представиться. Георгий Георгиевич Абалмасов. С отличием выпущен из Горного института. А теперь, как патриотически настроенный индивидуум, желал бы возложить свои благородные стремления на драгоценный алтарь Отечества». «Простите» сразу перебил его сладкоречий Ляпишев. Если вам так уж понадобился алтарь Отечества, то вы напрасно ищете его на каторге Сахалина. Какова цель вашего приезда, сударь? А, опять нефть, сказал губернатор, выслушав геолога. До Сахалинской нефти уже немало охотников. Лейтенант флота Зотов давно сделал заявки но успел разориться. А теперь на Сахалин едут всякие иностранцы, даже издалека ощутившие аромат сахалинского керосина и асфальта. Так что, извините, господин Абалмасов, но я вам не помощник. Геолог отошел, а Бунге спросил Ляпишева, почему вы так строги к этому молодому энтузиасту? Я не слишком-то, Доверяю людям, которые публично распинаются в своем патриотизме. В подобных излияниях всегда улавливается некая фальшь. Недаром же на Востоке издревле существует поговорка «Имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улицах, ибо запах мускуса сам выдает себя». Тут губернатор заметил Челищеву, Девушка была в коротком меховом жакете. Ее голову укрывала шапочка-грибальдийка, какие были модны среди курсисток. Он предложил ей свои услуги. Из Корсаковска я уже извещен, что вы можете быть учительницей и даже фельдшерицей. Поверьте, что я рад помочь вам, ибо Сахалин нуждается в образовании. Учителей у нас кот наплакал. А на 40 тысяч населения всего пять врачей. Мадемуазель, прошу в мою коляску. Будьте лично моей гостьей. Когда вновь прибывших арестантов вывели из карантинного барака и построили в колонну, двух катаржан досчитались. Они остались в бараке, уже задушенные. Это были те самые гримыки, которые не выдержали порки на Ярославле, и выдали Иванов, таскавших в трюмы духи с одеколоном фирмы «Брокара», стеливших на свои грязные нары леонский голубой бархат. Михаил Николаевич натянул лайковые перчатки. «Вот видите», — сказал он челищевой, садясь в коляску подле девушки, «сахалин имеет особый колорит. Этот каторжный колер — невольно отложился даже на мне, на генерале юстиции. Я уже мало чему удивляюсь. Ляпишев обладал большими правами. Он мог дать сто ударов розгами или двадцать плетей, тогда как окружные начальники имели право лишь на пятьдесят ударов розгой или десять плетей.